505. Сумерки в мире сгущаются. Неслыханное преступление против человечества совершается уже открыто. Сколько же ужасов творится скрытно, какая чудовищная подготовка ведется к уничтожению человечества. Очень утонченно, цивилизованными способами.